А нам снова пора в путь. Нас ждет озеро Виктория. Это самое большое пресное озеро в Африке. И второе по величине в мире. Больше этого озера только озеро Байкал. «Летим скорее!» Под нами озеро, оно огромное, как море, а по берегам лес. В этой части Африки саванны с высокими травами сменяются густыми тропическими лесами. В тропическом лесу растительность такая густая, что там даже в середине дня довольно сумрачно. Деревья растут плотно, их стволы перевиты лианами, словно канатами, с ветвей свешиваются мхи. Цветы красуются чаще на вершинах деревьев, там для них больше света.